Спятил, что ли, подумал я, бросил его и поднялся. Оглянувшись, я увидел прислоненный к ящику черный гитарный чехол. Оставив смеющегося парня, я подошел к чехлу и, положив его на пол, открыл замок и откинул крышку. Внутри ничего не оказалось. Совсем ничего, ни гитары, ни свечей. Парень, глядя на меня, заходился кашлем и смехом. Отстоявший в доме непереносимой духоты, стало трудно дышать. Вонь плесени, ощущение своего потного тела, запах крови и слюны, кипевшая во мне злость и ненависть. Терпеть все это дальше было невозможно. Я выскочил наружу и захлопнул за собой дверь. Вокруг по-прежнему не души. Лишь здоровый, темно-рыжий кот, не спеша пробирался по пустырю, не обращая на меня внимания. Мне хотелось поскорее выбраться из этого места, пока меня никто не заметил. Не зная, куда идти, двинулся на угад и скоро наткнулся на автобусную остановку с табличкой до вокзала Синдзюку. Дожидаясь автобуса, Попытался успокоить дыхание и навести порядок в голове, но ничего не вышло, дыхание не восстановилось, в мозгах продолжался полный сумбур. Я ведь только хотел посмотреть людям в лица, — снова и снова повторял я про себя. Всего-навсего заглядывал в лица прохожих на улице по дядиному примеру чтобы разобраться в самых простых обстоятельствах, больше ничего. Я вошел в автобус, и пассажиры разом повернулись в мою сторону. С изумлением посмотрели и как-то неприязненно отвели глаза. «Из-за родимого пятна, наверное», — подумал я. И только потом до меня дошло. Моя белая рубашка была забрызгана кровью того парня, главным образом из разбитого носа а в руках я бессознательно сжимал бейсбольную биту, которую отобрал у него. Кончилось тем, что я притащил биту домой и забросил ее в шкаф. В ту ночь я не засыпал до самого рассвета. Плечо и левая рука, куда мне заехали битой, распухли и разламывались от боли, а правый кулак, казалось, все колотил и колотил того парня и никак не мог остановиться. Я заметил, что кулак все еще крепко сжат и готов к бою. Попробовал расслабить руку, но она не слушалась. Сон не приходил не потому, что я не мог заснуть, а потому, что не хотелось. Стоит сейчас вырубиться, наверняка начнет сниться какая-нибудь гадость. Чтобы успокоиться, я сел за стол на кухне и, прихлебывая неразбавленные виски, что принес дядя, поставил в кассетник тихую музыку. Хотелось поговорить с кем-нибудь, услышать от кого-нибудь хоть слово. Поставив телефон на стол, я несколько часов не сводил с него глаз. — Ну, позвоните же мне! Хоть кто-нибудь, пожалуйста! Пусть даже это немыслимая телефонная особа, кто угодно! Готов говорить о чем угодно, согласен на самую никчемную и грязную тему, на любой самый отвратительный и неприятный разговор. Просто мне надо, чтобы кто-нибудь поговорил со мной. Но никто так и не позвонил. Я прикончил оставшиеся полбутылки скотча и завалился в постель, когда за окном было уже светло. — Пожалуйста. «Не надо никаких снов. Дайте мне просто поспать, хотя бы сегодня», — успел подумать я перед тем, как отключиться. Спастись от сна не удалось. Как я и предполагал, это оказался настоящий кошмар. Приснился тот самый парень с гитарным чехлом. Во сне я делал то же самое, что наяву — шел за ним следом, открывал дверь в том доме, получал удар битый, потом бил сам, бил, бил, бил. Но дальше все пошло по-другому. Когда я перестал избивать его и поднялся, парень весь в слюне с диким хохотом вытащил из кармана нож, маленький и острый с виду. Просочившийся сквозь занавески неясный отблеск уходящего дня сверкнул на его лезвие, отразившись белым костяным всполохом. Но парень не бросился с ножом на меня, а стал вместо этого срывать с себя одежду, пока не остался совсем голый. Потом он принялся сдирать с себя кожу, с такой легкостью, будто очищал яблоко. Он проделывал это быстро, не переставая громко хохотать. Кровь лилась с него потоком, растекаясь по полу черной жуткой лужей. Работая правой рукой, он снял кожу с левой, а потом ободранно и кровоточащей левой конечностью принялся за правую. В конце концов парень превратился в большой кусок пунцового мяса. Но даже тогда в черной дырке, разверстого рта, не смолкал хохот, а белки глаз бешено вращались в глазницах кровавой маски, которой стало его лицом. Наконец, как бы отзываясь на этот неестественно громкий смех, распластавшаяся у него ног кожа зашлёпала по полу ко мне. Я хотел броситься бежать, но ноги не слушались. Кожа подползла ко мне и медленно начала карабкаться вверх по моему телу, Ложась на него плотным покровом. Сочившаяся кровью кожа парня прилипала к моей, Образуя как бы второй слой. Все вокруг пропиталось ее запахом. Скоро кожа тонкой оболочкой покрыла мои ноги, Тело, лицо. Потом в глазах у меня потемнело, и в чёрной пустоте раздавался лишь громкий, раскатистый хохот. Тут я проснулся. Сон взбудоражил и напугал меня. На какой-то миг я даже перестал ощущать самого себя. Пальцы мелко дрожали, но в то же время я понял одно. Мне никуда не деться от всего этого. И убегать я никуда не должен. Вот что я решил. Куда бы я ни уехал, это все равно обязательно меня достанет. Где бы я ни был.